«Данила. Я должен был подумать, что ты можешь догадаться». Олег Никитович стоял сзади. Выражение его лица Данила не видел, но от чего то был уверен. Злится. И пистолетом в башку тычет со злости. Того и гляди, совсем распсихуется. Нажмет на спусковой крючок, и тогда... С ТТ в русскую рулетку не играют. Тут без шансов. Тут придет ему Даниле... Полный абзац. «Ты же нас умный, ведливый Не дергайся». Это уже предназначалось Даниле. А он и не дергался. Он просто поглядеть хотел, чего этот второй мент делать станет. «Ничего». Стоит, руки вверх поднял. Сдался, значится. «А пистолет вон, на полу». Это он, конечно, зря оружие положил. Теперь псих обоих кончит. Обидно. Придётся на ходу планы менять. Ненавижу экспромты. Дуло убралось от затылка, может и недалеко. Шевелиться Данил всё ж таки поостерёгся. Но дышать стало легче. Всё ж таки неприятно оказывается, когда в башку пистолетом тычут. Олег Никитович, наклонившись, поднял пистолет. Ну вот, теперь вообще кисло. У него два ствола, а у Данила один. И то не заряженный Один шанс из семи. Хотя уже один из шести. Стрелялся-то он в заправду, Но однофиксственно поганый расклад. «Итак, картина будет следующая. Ты, командир, летел сюда, желая спасти мальчишку, но, увы, опоздал». «Точно пристрелит, урод обдолбанный». «И застал убийцу, так сказать, на месте преступления». и геройски погиб. Увы. Я же приехал слишком поздно и был вынужден пристрелить сумасшедшего. Конечно, будет служебное расследование, но все знают, что ты у нас личность неординарная, к подвигам склонная, хлебом не корми, да и грудью амбразуру прикрыть. А мальчика жаль. Жаль мальчика. «Себя пожалей, чумо болотное!» огрызнулся Данила. Видишь, какой ершистый. Правильно говорят. Кровь не вода. А деньги не бумага. Отозвался второй мент. Тот, который вроде за хорошего. Особенно такие. Правда, Гаврик? Когда ты это придумал, изобретатель ты наш? С полгода? Раньше? Не надо, командир. Я эти штучки знаю и в признании играть не собираюсь. «Данька, не расслабляйся. Продолжим игру». Револьвер в руке вдруг стал тяжелым. До того тяжелым, что поднять его не было сил. А ствол снова в башку уперся. Сзади, в затылок. «Я и так тебе мозги выпустить могу. А потом тетке твоей фотографии пришлю. У нее нервы слабые, потрепанные. Того и гляди, и совсем сдвинется. Интеллигентом, мать их!» Что она, что дружок её. Давай, Данька. Ты ж не такой. У тебя духу хватит. Пушку убери. Я сам. Молодец. Мент отступил. Всего на шаг, но и этого достаточно. Рукоять уже привычно скользит в воспутевшей ладони. Теперь или никогда. Один заряд в барабане. Глупо надеяться, но всё равно ведь убьёт. Убьёт. И убил. Это он. И маму, и гени. А Данила на тетку думал. Тетка ни при чем. Сказать надо. Извиниться. А этот псих сзади стоит. Раз. Снова отчет. Нравится ему. Взял бы и сам пристрелил, если так не имется. А он тянет. Играет. Ничего. Данила тоже с ним сыграет. Два. Вот прямо сейчас и сыграет. Терей. Резко вывернуть руку, не глядя, не целясь, нажать на спусковой крючок. Он сзади, близко. Громко-то как. Больно. Уху больно и щеке. И тихо вдруг совсем. Почему тут так тихо?